Третий нож. Павлов хлопотал у плиты, когда раздался телефонный звонок. "Артём, привет", услышал он возбуждённый голос Олеси. "Ты сейчас сильно занят?" "О, да. В настоящий момент я очень сильно занят, поскольку разговариваю с тобой", на распев ответил Павлов. "Судя по твоему голосу, у тебя есть какие-то новости? Я пора" Именно. Я сегодня весь день провела в архиве, и у меня появилась зацепка. Ты сейчас где? У себя дома? Если ты прямо сейчас возьмёшь такси и примчишься ко мне на Старый Арбат, то у тебя есть шанс успеть на обед. Но этот раз будет домашний жульен, печёный картофель и греческий салат. Если ты не поспешишь, то я слопаю всё это сам. Кстати, на десерт пирог со смородиной и ванильное мороженое. Ты мучитель, у меня уже слюнки текут, как ты вкусно рассказываешь, воскликнула Олеся. Жду тебя. Спустя полчаса в коридоре Артёма запиликал домофон. Он убедился в том, что это Олеся, и впустил её в подъезд. Сильно проголодалась, спросил Павлов, помогая ей снять куртку. Если да, Да давай сначала пообедаем. Разговоры о делах во время трапезы мешают пищеварению. Нет. Давай сначала к делу. Это займёт всего 10 минут, сказала Олеся. Впрочем, может быть, я слишком мнительная, и информация мною накопанная окажется бесполезной. Но тем не менее, она расположилась в гостиной, достала из папки стопку листов и проговорила: Итак, Адвокат Воронков был убит полгода назад. При нём нашли скомканные листы закона об адвокатской деятельности. Следствие приостановлено в связи с неустановлением лица, причастного к преступлению. Затем происходит смерть старшего следователя Кравчука. Как ты знаешь, рядом с его телом были обнаружены страницы из уголовного кодекса. Насколько я понимаю, Подозреваемых в этом деле нет, Артём покачал головой. Если по горячим следам преступника задержать не удалось, то с каждым последующим днём сделать это будет значительно сложнее, заявил он. Вероятно, убийца хочет показать, что его жертвы некачественно выполняли свои обязанности. Ведь и судье Романову кто-то прислал нечто подобное, пока он сидел в СИЗО. «В яблочко, Артем!» — сказала Олеся, и глаза ее блеснули. Я выяснила, что эти люди и Романов в своей служебной деятельности пересекались всего один раз. Она зашелестела бумагами, выискивая нужные записи. Вот, восемь лет назад состоялось судебное слушание по обвинению некоего Шабалина Е.В. Из материалов дела следует, что этого гражданина судили по статье 264, часть 4. На своей машине он сбил насмерть десятилетнего мальчика. Судя по четвёртой части статьи, отягчающим обстоятельствам было состояние опьянения. Я не ошибся. Полюбопытствовал Павлов. Ты прав. Так вот этот Шабалин получил 8 лет лишения свободы. Следователем, который вёл это дело, был Кравчук. Тогда ещё лейтенант защищал подсудимого, как ты уже догадался, адвокат Воронков. Осудил Романов, сказал Павлов. Совершенно верно. Это может быть простым совпадением, задумчиво произнёс Артём. Или той самой ниточкой, которая приведёт нас к разгадке убийств. У тебя есть данные на этого Шабалина? Олеся тут же протянула адвокату копию приговора. Павлов поднялся, взял телефон. Подожди, я буквально на 5 минут, сказал он, выходя из гостиной. Оказавшись на кухне, Артём набрал номер Соломина. "Юра, Павлов на связи. Приятно слышать голос старого друга. А нет, нет, рыбалка пока ещё подождёт". Ты же знаешь меня, я вечно в движении. Я сейчас тебе скан отправлю на одного человека. Сможешь что-то свежее по нему выяснить? С меня причитается. Да, я уже понял, что до скончания веков. Закончив разговор, Павлов сфотографировал переговор на смартфон, после чего отправил его Соломину. "Ты молодец", сказал он, возвратившись в гостиную. Такую работу проделала. Олеся зарделась от смущения и проговорила. Ты же сам сказал, что это может оказаться совпадением. Пусть, кажется, но мы должны проверить эту версию, резонно заметил Артём. Тебе надо отдохнуть, внезапно заявила девушка. Нет. Не подумай, что я имею в виду, будто ты плохо выглядишь. Отнюдь. Ты в прекрасной форме. Но как раз это меня и пугает. Такое ощущение, что ты и ночью не расслабляешься, и мозг твой напряжённо работает. Мне хватает всего несколько часов для восстановления, сказал Артём. А что касается отдыха, то это очень даже хорошая мысль. Может, рванём куда-нибудь, когда вся эта свистопляска закончится. Это было бы здорово, Олеся обрадовалась. хотела добавить что-то ещё, но ей помешал затрезвонивший смартфон Артёма. Звонил Соломин. Тёма, ещё раз здравствуй. Значит, сведения такие. Шабалин освободился в ноябре прошлого года. С женой разведён, поменял место жительства. Адрес я тебе сейчас сброшу. Он в Москве. Да, квартира на Новом Арбате, по соседству с тобой. Слушай, у меня как раз пара ребят сейчас в этом районе. Я могу дать им команду, пусть зайдут к нему в гости, посмотрят, что там да как. Будь так любезен. Когда Соломин отключился, Олеся осторожно спросила: "Мы сейчас можем что-то предпринять?" Артём потёр лоб. "Мне нужно было это сделать сразу после твоего рассказа", сказал он. выискивая среди контактов номер судьи. Я ведь сегодня был у Романова. Олеся напряжённо посмотрела на него. Ты хочешь сказать, выигрывает тот, кто может предугадать следующий шах противника, заметил Артём, слушая длинные гудки. После минутного ожидания он сбросил вызов, взглянул на часы, перевёл взор на Олесю и сказал: "Не отвечает". Мне это не нравится. Подожди, минут через 5 снова позвонишь. У тебя есть контакты его жены? Я как раз собирался её набрать. Однако телефон супруги Олега Степановича тоже хранил безмолвие. Артём чуть поразмыслил и заявил: "Я поеду к нему домой. Может, стоит сообщить в полицию?" Артём покачал головой. "На каком основании?" потому что трубку никто не берёт. Романовы могли прилечь отдохнуть после обеда, выключить звук у телефонов или вышли на улицу, решили прогуляться, а мобильники оставили дома. Но Олеся едва не подпрыгнула, когда телефон Павлова вновь зазвонил. "Ера, я слушаю, быстро", проговорил Артём. "Шабалина нет дома", сказал Соломин. "Дверь открыта, внутри бардак". Повсюду газеты и вырезки статей о судье, по которому ты работаешь. Всё ясно. Юра, твои орлы могут подъехать по адресу проживания Романова. Не сразу, но я это организую. Я буду там, только минут через 40-50. Адрес сейчас сброшу. Лады. Как только будет возможность, ребята приедут. Олеся вышла в коридор. глянула на обувающегося Артёма. "Жульен с греческим салатом откладывается", спросила она с грустной улыбкой. "Извини, радость моя, я ведь не знал, что так выйдет. Я поеду с тобой". "Нет", решительно отверг эту идею Павлов. "Ты мне нужна здесь. Вернусь тогда уж заодно и поужинаем при свечах, как полагается в таких случаях". она обняла его и шепнула: "Прошу тебя, будь осторожен".